Сергей Махотин, шестиклассник Серафим. Неизвестно, о чём мечтала Таня Косырева, когда её вызвали к доске читать наизусть Пушкина. Она будто очнувшись, тряхнула головой и начала мягким, певучим голосом. Духовной жаждою томим, в пустыни мрачной я влачился, и шестиклассник Серафим на перепутье мне явился. Девятый класс захохотал. Молодая учительница не выдержала и засмеялась тоже. Улыбнулась и Таня. Надо же, удивилась про себя. Какая оговорка смешная. Никто примерную Таню не заподозрил в озорстве. Все видели, что она случайно оговорилась. От этого было ещё смешнее. Кто-то крикнул, что в шестых классах и правда есть Серафим. Решили, что на перемене его нужно отыскать. В общем, урок был скомкан. Серафим Перецын ничего этого не знал. Шла география. Географ Юрич рассказывал про Лесотундру. День шёл как обычно и не обещал сюрпризов. И перемена началась как обычно, шумно и бестолково. Скользкий линолеум в коридоре, крики и беготня. Перецын не сразу обнаружил, что оказался вдруг в окружении взрослых ребят. Те смеялись и похахатывали, глядя на него свысока, и беспрестанно повторяли: "Шестиклассник Серафим". Наконец, это им наскучило, и они ушли, оставив его в покое. К перицену приблизились шестиклассники. Толстый Юрка Бурлакин, показывая на него пальцем, крикнул во всё горло: "Шестиклассник Серафим!". И все захохотали, даже девочки. Впервые в жизни Перцын ощутил одиночество. Его называли Серафимом одни учителя. Дома всегда звали Симой, в классе тоже Симой и ещё Перцем. На Перца он охотно отзывался, ибо имя своё не любил. Но что поделаешь, раз так назвали. Зря ты, говорила мама. Красивое имя. Дедушка твой был Серафим Львович, папа Лев Серафимович. Те опять Серафим Львович. Родится у тебя сын, будет Лев Серафимович, и не прервётся цепочка поколений. А если дочь? Что? Если родится дочь? А не беда, смеялась мама и ворошила его рыжеватые волосы. Что-нибудь придумаем. Новое прозвище прилепилось к нему как липучка. Прозвище обидное и странное. Ну как можно обижаться на шестиклассника Серафима, когда он и есть шестиклассник Серафим? Но было всё равно горько на душе. Он пробовал отвечать обидчикам тем же, кричал в ответ: "А ты шестиклассник, Юрка!", "А ты шестиклассник, Славка!". Бестолку. Издевательски звучало только его прозвище шестиклассник Серафим. Он перестал улыбаться, нахватал двоек и похудел. Что происходит? Недоумевал географ Юрич. Что с твоим взглядом, Перецен? Он потух. С таким взглядом ты завалишь мне районную олимпиаду. А он у нас шестиклассник Серафим, гаготнул на задней парте Юрка Бурлакин. Класс захихикал. Юрич, ничего не поняв, лишь развёл руками. Как-то на лестнице его окликнула Таня. Привет, шестиклассник Серафим. Вот значит ты какой. Совсем не страшный Серафим. А я из-за тебя чуть четвёрку не получила. Ненормальная, подумал Перецын. Да не дуйся, я ведь не нарочно. Ты сам-то пророк читал? Такого ещё пророка. Пушкинского какого? Прочитай, развеселишься. Об этом нелепом разговоре он вспомнил через несколько дней, когда вытирал пыль с книжной полки. Бросил на подоконник тряпку и вытащил Пушкина в мягкой обложке. Пророк обнаружился на 156-й странице. Стихотворение поразило Перецона. Строчки вспыхивали, как ожившие вулканы, непонятные и страшные. Небо содроганье. Жало мудрое змии. Отверзлись вещи зеницы. Что это за шестикрылый серафим такой? Зачем он вырывает у героя язык, грудь ему рассекает мечом? А герой этот самый пророк не умирает, несмотря на ужасные пытки. Ему даже как будто и не больно, сейчас встанет, как ни в чём не бывало, и пойдёт глаголом жечь сердца людей. Тоже непонятно, зачем их жечь? И что вообще значит жечь глаголом? Много было в стихотворении странного. Оно волновало, беспокоило. Гад морских подводный ход пробирал до мурашек. Сима, ты уже убрал свою комнату? крикнула из кухни мама. Он сунул Пушкина в школьный рюкзак и взялся за веник. Перецы на продолжали дразнить. Но он уже привык к своему одиночеству и не испытывал прежней горечи. Двойки он исправил, на географической олимпиаде заработал грамоту, и Юрич да срочно наградил его годовой пятёркой. Всё это случилось как бы само собой, и потому не слишком обрадовало. Иная радость согревала его душу. Пророка он уже давно знал наизусть, знал, что означают вышедшие из употребления слова. Висть внемли, десница, но самое главное, он полюбил своё имя Серафим. Зима в том году выдалась снежной, морозной и долгой. Прихватила март. А в апреле вдруг сразу стало тепло, почти жарко. Грохотали оттаившие водосточные трубы, повсюду текли бурливые ручьи и речки. Вода заливала подвалы, выталкивала крышки канализационных люков. В один из таких люков Серафим и провалился. Рядом со школой возвышалась гора строительного песка, оставшаяся ещё с прошлогоднего ремонта. На горе стоял брошенный рабочими большой деревянный барабан без электрокабеля. Вода подточила песок. Барабан качнулся и покатился, набирая скорость в сторону стройплощадки. Серафим каратал большую перемену, бесцельно слоняясь по школьному двору. Когда он увидел мчащуюся огромную катушку, у него похолодел затылок. У турника, с закрытыми глазами, подставив солнцу лицо и шею, загорала старшеклассница. Барабанд почти бесшумно летел прямо на неё. Оставалось каких-то метров 10. "Беги!" выкрикнул Серафим сухим ртом, сам бросился к ней через паребрик и ухнул с головой в ледяную воду. Врач определил воспаление лёгких. Через неделю домой к Серафиму пришла Таня Косарева. Она о чём-то поговорила с мамой и вошла к нему в комнату. Можно? Ненормальная. Узнал её Серафим. Меня зовут Таня. Здравствуй. Здравствуй. Меня Серафим. Я знаю. Таня улыбнулась. Ты мне даже снился. ненормальная и красивая, подумал Серафим. У него опять начали гореть щёки и лоб, поднималась температура. Хотелось выбраться из-под одеяла, но он не смел. "Я пришла тебя поблагодарить", сказала Таня, помолчав. "Ты меня спас". Серафим с трудом сообразил, что это на неё катился тогда деревянный барабан. Голова налилась свинцом. Он попробовал приподняться. Лежи, лежи, забеспокоилась Таня. Я сейчас уйду, к тебе нельзя надолго. Она вытащила из сумки двухлитровую бутылку лимонада и три апельсина. Поправляйся. Ты теперь мой друг. Мне тебя Бог послал. Не сердись на меня, пожалуйста. Она наклонилась и поцеловала его в горячий лоб. Губы были прохладные. Серафим зажмурился и не спешил открывать глаза, не зная, что говорить и как себя вести с красивой Таней. А потом он уснул. "Почему у тебя 6 крыльев?" спросил он во сне. "Не крыльев, крыл", поправил его ангел. "А у меня такие будут? Я ведь тоже Серафим". "Будут, но не скоро. Не торопи время своё." Я слышу тебя, но не вижу твоего лица. Какой ты? Нельзя тебе видеть лица моего. Живи, мальчик. Кризис миновал. Болезнь медленно отпускала Серафима. До летних каникул он поправлялся дома. В школе Юрич настоял, чтобы Аперицы на перевели в седьмой класс вместе со всеми, ручаясь, что за лето тот всё наверстает. Так оно и случилось. А когда наступил сентябрь, Серафима уже не дразнили, потому что прозвище семиклассник Серафим даже Юрки Бурлакину казалось лишённым всякого смысла и юмора.